По отношению к ЭТОСу, моральному кодексу отправителя речи, виды цитирования можно подразделить на следующие два типа. Первое – добросовестное цитирование бона фиде. Второе – манипулятивное, в частности. А. Ложное цитирование, состоящее либо в апелляции к вымышленному авторитету, либо в приписывании реальным авторитетам. таких суждений, которых они никогда не высказывали. К примеру, Наскоро придумывают высказывание, которое якобы принадлежит Гегелю, Конфуцию, Достоевскому и так далее. Вы, конечно, читали у Гегеля. Противнику неловко признаться, что он не читал Гегеля. И на всякий случай он кивает головой. Да-да, помню. А Шопенгаур приводит такой пример этой уловки. Один французский священник... Чтобы не мастить улицу перед своим домом, как того требовали от всех домовладельцев, привел следующую фразу из Библии «Пове они эго нон паведу», чем совершенно убедил представителей городского управления. Фигура ложного цитирования успешно используется как прием пропаганды и агитации. Во время Первой мировой войны немцы распространяли среди русских солдат листовку следующего содержания. «Возникла сия несчастная война против воли моей. Она вызвана интригами великого князя Николая Николаевича, его сторонников, желающих устранить меня, дабы ему самому занять престол. Солдаты, отказывайтесь повиноваться вашим вероломным генералам, обращайте свое оружие на всех, кто угрожает жизни и свободе вашего царя, безопасности дорогой родины». Несчастный ваш царь Николай II. Царь никакого отношения к данному тексту не имел, однако, многие солдаты этим словам верили. Прием ложного цитирования базируется на комбинации аргумента к авторитету и аргумента к невежеству, который заключается в упоминании таких фактов или положений, которых никто из спорящих не знает и не в состоянии проверить. Контекстономия. Контекстономия. из вращения цитаты или чьих-то слов, слов в соответствии с собственным замыслом. Известный ученый, вспоминая события и нравы сталинской эпохи, пишет «Аспирантка Пантелеева, агитируя школьников поступать на философский факультет, порекомендовала одному книгу «Откровение фашистских людоедов» с цитатами из Гитлера и и других людоедов. Этот мальчик, поступив на факультет, рассказал, что читал Гитлера по рекомендации Пантелеевой. А. а и. У Ёмов я был аспирантом Асмусом. В. В, в неконтекстное цитирование. Английского quoting out of context. Заключается в превратном истолковании цитаты, то есть противоречии. И контекстом, и замыслом автора. Например, из отрицательных рецензий, построенных по вежливой формуле «да, но» извлекаются лишь положительные оттенки с тем, чтобы дезинформировать адресата и, таким образом, получить выгоду, заставить купить плохую книгу, подписаться на сомнительный журнал, посмотреть скучный кинофильм и так далее. Например... Это небольшая, лаконичная и хорошо написанная книга, представляющая очень доступный обзор неформальной логики и основных логических ошибок. Ее краткость приятна, особенно если вам нужно подготовиться к тестированию по этой теме, но времени мало и нужно прочесть еще много другой литературы, то есть если вы посредственный студент. Из этого отзыва извлекается лишь первая фраза «Это небольшая, лаконичная и хорошо написанная книга». представляющая очень доступный обзор неформальной логики основных логических ошибок. Из подобных хвалебных отрывков посредством выборочного цитирования делается рекламный коллаж читательских мнений и оценок. И наоборот. С целью досадить конкуренту из положительных отзывов, также построенных на композиционной схеме, да, но извлекаются только отрицательные оценки. Регулярно эксплуатируемая цитата, становясь общеизвестной, переходит в разряд афоризмов. Или сентенции, сопровождаемых указанием на автора общеизвестных изречений, представляющих собой емкие и выразительные определения понятий, например, «краткость сестра таланта» Антон Павлович Чехов.